Первая Ницца. Как я упоминал, уже зиму восемьдесят седьмого года мы провели в Ницце, на вилле Дармисон, угол бульвара Гамбета и Рю-де-Франс, отдав взамен на это время владельцу виллы, первому секретарю французского посольства, графу Дармисону, свою петербургскую квартиру. Отец только навещал нас, занятой окончанием выбора невесты, по заказу того же Шумана, который так доволен был боярским пиром, что задарил всех членов нашей семьи драгоценными сувенирами. Картину я видел в мастерской отца весною 1887 года. Она выставлялась в академии и тоже вызвала восторги почитателей Константина Егорча. На Вилле-Дермисон я промаялся довольно долго в злейшей скарлатине. Мне исполнилось 9 лет. Мать боялась за исход болезни и выписала мужа. Я запомнил этот приезд отца и склоненное надо мной лицо его, с таким горьким выражением, какого я никогда не видел прежде. Всегда бодрый и веселый папа, и вдруг чуть не плачет. К любовной встревоженности матери я давно привык, малейшее мое недомогание сводило ее с ума, но отца не слишком озабочивали мои детские хвори. Оболел я много, особенно лихорадкой, схваченной еще в младенчестве на Кавказе. Только оправился я от Скарлатины, продолжая занимать отдельную комнату в верхнем этаже виллы Дормесон, как обрушилось на Средиземное побережье знаменитое землетрясение. К концу февраля, на утро последней ночи карнавала. Больше других городов пострадала Ментона, но задета была и Ницца. С месяц переживали мы всякие ужасы. Первое впечатление было так сильно, что врезалось в память до мельчайших подробностей. Проснулся я от сильного толчка и тотчас посыпались, наполняя комнату пылью, куски извести с треснувшего потолка. Широкая постель отодвинулась от стены и привскочила подо мной в два-три приема, а через несколько секунд донесся с улицы многоголосый вопль. Ничего не соображая, даже не испугавшись, так все это было ново и непонятно, я вскочил из постели, подбежал к окну, раздвинул ставни и увидел зрелище, повергшее меня в изумление. По улице, только начинавшей светать, бежала сумасшедшая толпа. Мужчины, женщины, дети, кое-кто в маскарадных домино, но больше в одном белье, иные и вовсе голые, неслись, толкая друг друга, куда глаза глядят, и кричали, нет, выли, выли, как звери, охваченные ужасом. Высокий пронзительный вой то замирал, то усиливался. Ему вторило что-то похожее на далекое угрожающее гудение. Тут я испугался и полетел кубарем в нижний этаж к матери. Толчки, хоть и слабее, повторялись еще несколько раз. Ницца обезумела. Жители покидали дома, боялись комнат, устраивались на ночь в подвалах, в садах, какими в то время еще зеленили прибрежные кварталы, спали на скамьях вдоль бульваров и в извозчищих каретах. В одну из первых ночей меня с сестрой и гувернанткой на ночевку отправили в фургон каких-то ярмарочных лицедеев на пустынном дворе, окруженном невысокими строениями. Было тесно за знавеской, она отделяла нас от ютившихся рядом хозяев фургона, но уютно. И все дальнейшее переживалось с нами, детьми, уже как увлекательное приключение.